Глава сорок четвертая. «Сапфировое кольцо. Назар». Мы пропускаем Марту к ее рабочему месту. Шумно дышим, пытаемся прийти в себя. Марта это видит и говорит. «Я бы дала вам немножко пообниматься, но ко мне скоро придет другая пара, так что давайте в темпе вальса. Расписываться будете?» «Будем», киваю. «Давай, заводи шарманку». Марта важно усаживается на свое место. «Сейчас достану бланки, распишитесь, позже зайдете за свидетельством». «И все?» — спрашивает ли она. «Конечно», — кивает Марта. «Э, нет, так дело не пойдет. Я буравлю Марту пристальным взглядом. Давай жени нас по-человечески. Речь толкни и то все. Я вообще-то тут собираюсь жениться в первый и последний раз. «Сделай по красоте!» «Вы по красоте не заказывали?» – ворчит Марта. «У меня нет времени!» «Уж постарайся!» – выжидательно на нее смотрю. Марта постаралась. Двадцать минут спустя мы с Лианой стоим в самом большом зале бракосочетаний Закса. Нас втиснули между парами, Марта даже договорилась о фотографии и музыкальном сопровождении. Я беру Лиану под локоть и под марш Мендельсона веду к увитой бумажными лилиями арки, возле которой нас уже ждет Марта. «Дорогие мои!» Она оглядывает меня с Лианой, ведь больше, кроме фотографа, тут никого и нет. «Мы собрались здесь, чтобы скрепить союз двух любящих сердец». Она вдохновенно вещает, расписывая прелести семейной жизни. «Я же смотрю на Лиану, И до конца все еще не верю, что она вправду согласилась за меня выйти. Это счастье не светило бы мне ни за что на свете, не случись горя. Верно говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Впервые за долгие-долгие годы у меня скребет в горле. Расчувствовался, как малолетний пацан, ей-богу. Размотала меня лоскуты от всех этих романтических чувств. Ловлю на себе взгляд Лианы. Она смотрит на меня с надеждой, с приязнью. Значит, есть шансы, так? Шансы, что меня простят, хоть немного полюбят. А еще она родит мне ребенка. Этот факт пугает и одновременно вызывает приступ щенячьего счастья. У меня будет ребенок от Лианы. Не знаю почему, но одна мысль о том, что она носит моего малыша, дает мне ощущение невероятной силы, ведь я сделаю абсолютно все, чтобы защитить мою новую семью. Согласны ли вы, Лиана, выйти замуж за Назара, стать его верной и преданной супругой?» «Да», — говорит она почти уверенно, «меня пробирает до самых почек. Я весь покрыт гусиной кожей, от этого ее «да». Моя девочка согласилась за меня замуж». «Согласны ли вы, Назар, взять в жены Лиану, любить ее и защищать, ценить, заботиться?» «Еще бы! Конечно, согласен!» «Говорю четко и громко!» «Я объявляю у вас мужем и женой! А теперь время обменяться кольцами!» «Торжественно говорит Марта!» «У нас есть кольца?» «Беспокоится Лиана!» «Обижаешь! Естественно, есть!» «Я лезу в карман!» Достаю бархатную коробочку, открываю. Оттуда выглядывают два кольца. Одно обычное золотое классическое, это для меня, второе с крупным сапфиром в форме капли для моей шикарной женщины. Ого! Ох, она, Когда ты успел его купить? Было время, пока ты пряталась от меня в доме этого упыря, пожимаю плечами. У меня на многое было время пока ждал от тебя хоть слово. Лиана оторопела, теряется от резких фраз. Прикусываю язык, ведь не хотел с ней ругаться. Достаю ее кольцо. Позволишь? — спрашиваю ласково. Надеюсь, размер подойдет. Лиана протягивает руку, и я надеваю ей на палец кольцо. Садится как в лито, и идеально смотрится на ее пальчики. Дух захватывает, такое красивое тянет она, и помогает мне надеть мое кольцо. Млею от удовольствия, держа ее за руку. «А теперь, жених, можете поцеловать невесту», — подливает меда Марта. «Позволишь?» Я разворачиваю Лиану к себе и нежно прикасаюсь губами к ее губам. Всего на секунду. Но эта секунда воскрешает в памяти все те ночи, что мы с Лианой провели вместе — все те безумные ощущения, которые подарила мне эта девушка. «Всем спасибо, все свободны!» — нарушает таинство момента Марта. «Приходите позже за фото и свидетельством о браке». А мы забыли про фотографа, который то и дело щелкал вспышкой на протяжении церемонии. «Пойдем, малышка, я беру Леану за руку. Мы благодарим Марту и уходим». Уже после того, как оказываемся в узком коридоре возле черного входа, я снова тяну Лиану к себе. Хочу обнять. «Я счастлив», — говорю ей. «Спасибо тебе за шанс, малышка». Неожиданно она выдает. «Одно условие у меня к тебе. Какое?» — горю желанием выполнить любое. Мы спим в разных спальнях. «Охренеть, блин, условие!» «Мне хочется застонать в голос, от таких условий хочется биться головой об стенку». «Как долго?» — смотрю на нее возмущенным взглядом. «Пока я не пойму, что ты вправду изменил ко мне отношение. Обалдеть, какой критерий! И что мне сделать, чтобы она это поняла?»